Сачельник поохотиться по-настоящему не удалось. Пришлось помогать матери по дому, утеплить окна, с к в о з н я к и заводили свои ледяные мелодии, натаскать из соснового бора валежника, про запас. Однако, несмотря на все эти заботы, мы успели поставить несколько ловушек под оливковыми деревьями, в замерзшей, высохшей траве, усыпанные черными оливками. Лили удалось сохранить олудов в деревянном ящичке, где они питались промокательной бумагой. Сервированные нами вместе с оливками они соблазнили два десятка перепелов, которые, угодив светки прямо на вертел, украсили своим присутствием рождественский ужин, состоявшийся в тот же вечер. У потрескивающего в камельке огня мы устроили праздничный пир с традиционными тринадцатью десертами. Примечание: На праздничном ужине в Провансе на Рождество принято подавать тринадцать десертов: фрукты, орехи, кондитерские изделия, символизирующие Христа и двенадцать апостолов. Традиция родилась в начале XX века. Лили наш почетный гость не сводил с меня глаз, стараясь во всем подражать истому джентльмену, которого видел во мне. В углу столовой красовалась крохотная сосна, исполнявшая роль елочки. На ее ветках висела дюжина новых ловушек, охотничьи нож, пудреница, заводной поезд, латунная проволока для силков, леденцы, пробковый пистолет и прочие чудеса. Лили смотрел на все это вытаращив глаза, не произнося ни слова, не дать не взять кролик, которого фокусник вытащил из шипокляка. Это был поистине незабываемый вечер. На моем веку еще не было ни одного вечера, который длился бы так долго. Я до отвала наелся финиками, за сахарными фруктами и взбитыми сливками. Лили не отставал от меня и с таким азартом поглощал с л а с т и что к полуночи уже с трудом дышал и по несколько минут сидел с раскрытым ртом. Мама трижды предлагала нам л е ч ь мы трижды отказывались, поскольку на столе еще оставался изюм, который мы принялись поглощать без особого, надо сказать, удовольствия, просто потому, что он казался нам верхом роскоши. Ближе к часу ночи отец заявил, что дети вот-вот лопнут и поднялся из-за стола. И вот у м и н у т у где-то вдали послышался, или это мне только показалось, мышиный писк велосипеда дяди Жуля. Поскольку был уже час ночи и на дворе трещал нешуточный мороз, я понимал, что этого не может быть, и мне просто померещилось. Жозеф, это жуль! Как бы чего ни случилось, в свою очередь прислушавшись, удивленно промолвила мать. Отец тоже прислушался, по с к р и п ы в а н и е колес д о н е с л о с ь до его ушей. Точно, это он. Но не беспокойся, если бы что-то случилось, он бы не приехал. Отец встал и распахнул дверь настежь. Мы разглядели контуры огромного медведя, который расстегивал ремни на багажнике велосипеда. Дядя Жуль триумфатором вступил в дом. На нем была шуба с длинным ворсом и шерстяное к а ш н е четырежды обмотанное вокруг шеи. С Рождеством Христовым! провозгласил он, стаскивая с е б я к а ш н е и кладя на стол большой сверток. Я сразу же бросился к свертку, в нем были игрушки, ловушки, большой кулек засахаренных каштанов и бутылка ликера. Отец поморщился, но, рассмотрев блестящую разноцветную этикетку на бутылке, кажется успокоился. Ликер – это, конечно, вино, но особого сорта. Это вареное вино, которое при кипении очистилось от алкоголя. н а с т а в и т е л ь н о проговорил он. Он налил нам по глоточку, и праздник продолжился. Мама унесла заснувшего п о л я А мы счастливы, что вы приехали, сказал отец. Мы вас не ждали, значит, вы оставили Розу с Ладенцем одну. А мой дорогой Жилзеф, отвечал дядя, я не мог повезти их на Рождественскую мессу, которую ни разу в жизни не пропустил. С другой стороны, было бы неразумно возвращаться домой к часу ночи рискуя их разбудить. И потом я решил отстоять мессу в Латрей, а затем вместе с вами отпраздновать Рождество Христово. Взявшись снимать обертку из фольги из сахарных каштанов на глазах Лили, которая в жизни своей никогда не видывала такого лакомства, ясчел идею дяди превосходной. Месса, продолжил дядя, прошла просто великолепно. Огромные рождественские ясли, вся церковь утопает в веточках цветущего розмарина, детский хор исполнил поразительные по красоте рождественские провансальские песни XIV века. Очень жаль, что у вас там не было. Я бы мог там побывать, л ю б о п ы т с творади, отвечал отец, но считаю, что те, кто посещает храм лишь ради зрелищ и музыки, не уважают веру других. Прекрасное убеждение, впрочем, неважно, были вы там или нет. Вы все равно там сегодня побывали, проговорил дядя весело, потирая руки. Как так? поинтересовался отец с легкой иронией в голосе. А вы были там совсем вашим семейством, потому что я долго молился за вас. Дядя на высказывание застигло Жозефа врасплох. Он не знал, что ответить. А мама дружелюбно улыбнулась дяде, который все быстрее потирал руки. И о какой милости просили вы всемогущего? Придя в себя, спросил Жозеф. А с а м о й п р е к р а с н о й Я молил его не лишать вас и дальше его присутствия и послать вам веру. с п ы л о м проговорил дядя, чьи глаза светились н е ж н о с т ь ю Отец с неподдельным удовольствием жевавшие сразу три или четыре каштана, помедлил с ответом столько времени, сколько требовалось, чтобы дожевать и торопливо проглотить, после чего приглушенным голосом произнес: "Вам известно, я не очень т о в е р ю в том, что сам т в о р е ц вселенной способен с н и з о й т и до того, чтобы возиться с такими микробами, как мы. Но ваша молитва прекрасное доказательство той дружбы, которую вы питаете ко мне." И я вас от души благодарю за это. Тут он встал, чтобы пожать серуку дяде, дядя тоже встал, они с улыбкой посмотрели друг на друга. С Рождеством Христовым, мой дорогой Жозеф, проговорил дядя и, схватив отца за плечо своей большой рукой, расцеловал в обе щеки. Дети вряд ли знают, что такое настоящая дружба. У них либо приятели, либо сообщники. Они меняют друзей, меняя школу или класс или даже парту. В этот вечер, Рождественский вечер, я испытывал душевное волнение, которого прежде мне испытывать не доводилось. В эту самую минуту пламя в очаге вздрогнуло, и я увидел, как в легком дыму из него выпорхнула синяя птица с золотой головкой.